Глава шестнадцатая. Нара. Я пыталась вспомнить, что на языке ящеров обозначает этот жест. Не получалось. Помнила только, что если зверь припадает к земле, нападать не собирается. Это уже было хорошо, даже отлично. Прямо возле сапога почувствовала шевеление. Драконица подползла ближе. Сильная девочка. Присела и осторожно взяла ее в руки. Слепая морда уткнулась в мою ладонь. Давай посмотрим на тебя. Отозвалась малышка. Несостоявшийся убийца, как-то странно хрюкнул. Я не разбиралась в нюансах дракони речи. На всякий случай села чуть дальше от зверя, несмотря на то, что он не выглядел агрессивным. Драконица сородича, кажется, тоже не боялась. А я вот боялась сильно. Это с виду драконы казались неуклюжими и даже милыми. Особенно, когда оператор показывал, как молодняк учится ходить, летать, кричать, подражая старшим. На самом деле, под маской неуклюжих ящеров скрывались сильные, хитрые, безжалостные убийцы. Жертву дракон мог гнать сутками, без перерыва на еду и сон, и никогда не отпускал живой. Говорили, что драконам было плевать, насколько противник больше, сильнее или хитрее. Инстинкт убийцы всегда брал верх над чувством самосохранения. <глаз> — Дал знать о себе монстр, прижала к себе драконицу и отползла еще на метр. <глаз> — Ответила малышка. Дракон шумно выдохнул и отполз, а я, убедившись, что агрессии зверь не проявляет, отпустила драконицу на траву, чтобы внимательно осмотреть, осмотреть и ужаснуться. Гребень серый, крылья прозрачные, все тело в ранах, глубоких, но небольших по диаметру, Явно нанес их не этот монстр. Не мешай, отмахнулась от зверя. Ты ее из питомника забрал? Дракон кивнул. Догадаться было несложно. На базе были гайнары, а значит был и питомник, и ясли были. Поздравляю, теперь подкрылой у нее не будет. Поговори мне еще. Лучше без подкрылой, но живой. Дракон смирно положил голову на лапы и внимательно наблюдал за моими руками. Они тряслись и не знали, что делать. Выхаживать драконов мне еще не приходилось. Мне вообще не приходилось иметь дело с животными. И позвонить Паракель было нельзя. Вообще было нельзя, чтобы кто-то узнал, что я притрагивалась к малышке. У Гайнаров для подобных случаев существовал отдельный список наказаний. Точных деталей я не знала, никогда их законами не интересовалась, но из того, что слышала, минимально мне грозило увольнение, штраф и депортация на планету гражданства. «Смотри, чтобы нас никто не увидел», — приказала дракону. Тот кивнул, будто понимал, о чем я прошу. Потом поднялся на лапы и принялся пристально следить за периметром, а я еще раз покрылась холодными мурашками. Таким здоровым он был, и чтобы не терять времени, вернулась к осмотру девочки до кормаш пробубнила себе под нос шансов выжить у малышки практически не было она не досидела в скорлупе еще как минимум неделю а может и больше детская морда еще не начала формироваться в драконе пасть глаза оставались под пленкой пищеварительная система не была готова к приему пищи она должна была умереть от голода или от обезвоживания снова подал голос дракона Вдалеке послышалось шуршание кустов. Зверь смотрел на меня, будто спрашивал, что теперь делать. «Ну что ты смотришь? Ящерица бестолковая. Если меня с ней увидит, спасать сам будешь». Кажется, в других аргументах монстр не нуждался. Он оттолкнулся от земли и поскакал в сторону звука. В буквальном смысле поскакал, как конь. Или динозавр из детского мультика. Зрелище не для впечатлительных – тряхнула головой и достала из кармана аптечку и гидрокапсулу. «Открой рот, милая!» – попросила малышку. Естественно, она ничего не поняла, только что-то курлыкала и пыталась подползти ближе, уткнуться тонким гребнем в ладонь. Чешуйки на морде уже потеряли жесткость, стали мягкими, как чешуя на тухлой рыбе. «Давай!» – осторожно надавила у основания пасти. «У нас мало времени!» Она приоткрыла рот, и я смогла выдавить одну гидрокапсулу. Малышка не сразу поняла, что произошло, но сопротивляться не стала. Всю содержимое капсулы послушно проглотила. «Умница! А то еще и обезбоживания нам не хватало!» Осторожно провела пальцами по гребешку. Кормить ее сразу было нельзя. Нужно было выждать, пока вода попадет в желудок. Да и кормить было откровенно нечем. Но эту проблему отложила на потом. Достала аптечку. У меня были только стандартные ампулы для лечения травм и воспалений. Ничего специализированного с собой не брала. Можно было вернуться домой и порыться в вещах, но взять с собой драконицу я не могла. Оставить ее без присмотра в лесу тоже. Тем более уже почти стемнело. Плюс ко всему я не была уверена, что успею сбегать туда и обратно, а она останется в живых. Или этот придурок, ящер, ее не убьет. У них же инстинкты. Оставалось работать с тем, что есть. Достала ампулу регенератора, обезболивающие препараты шприц. Пропорции пришлось смешивать наугад. Свои дозировки я знала наизусть, даже тестер не нужен был. А вот смешать лекарства для существа в 200 грамм оказалось то еще задачей. Вдали раздался рёв дракона и недовольные мужские голоса. «Пошли отсюда, азерда на крышу съехала, тварь крылатая». Да что, мать вашу, с этим драконом не так? Да рядом он, рядом. Не пищи, а то услышат. Малышка как будто поняла, что я сказала, и притихла. Монстр по имени Зерден продолжал бесчинствовать. Может, оно и к лучшему. Осторожно приподняла крыло драконицы и воткнула в основание шприц. Малышка дернулась, но пищать не стала. Вот и умница, вот и молодец. Бормотала себе под нос. Одновременно молилась, чтобы дозировка была верной. Несколько минут ничего не происходило, а потом почувствовала, как дыхание малышки стало ровнее. Она шевельнула крыльями и приоткрыла пасть. Обезболивающее подействовало. Регенератор тоже. Мелкие ранки начали затягиваться. Достала из кармана еще одну капсулу и вылила содержимое в пасть драконицы. Туша монстра приземлилась в метре от нас. Драконица почувствовала за брата и радостно пискнула. Тот, кажется, обрадовался, открыл пасть. Оттуда выпало несколько мелких птиц. Ящер осторожно толкнул дохлую птицу к моим ногам и мордой показал на малышку. «Ты серьезно? не веря своим глазам, наклонила голову к плечу. «У-у-у-у!» ответил ящер. «Это ты мне предлагаешь перекусить или ей?» Сарказма зверь не понял, как и того, что переваривать что-то подобное малышка не сможет. Паракель рассказывала, что основная проблема совместных кладок заключалась не в том, что самцы как-то агрессивно относились к самкам, а в том, что они выходили из корлупы раньше и разбивали яйца сестер. Девочки за это время не успевали сформироваться и умирали. Или их убивали самцы, как слабых сородичей. Поэтому гайнары начали делить кладки на мужские и женские малышки у меня на руках вылупляться было еще рано я не знаю что произошло в питомнике и почему ее не хотели выходить возможно тут были тоже какие то правила о которых я не знала но отступать уже было поздно с детенышим нужно что то делать она не может это съесть маленькая <звы> она произнес ящер а потом подхватил когтем птицу и разорвал несколько кусков <звы> знаешь «Я начинаю опасаться за твоего подкрылого. Он хоть знает, где ты шляешься?» Дракон несколько раз моргнул, потом утвердительно кивнул. Потом замотал головой. Что означало, эта пантомима оставалось только догадываться. Ящер то ли от активных движений, то ли от камня, полученного от меня, покачнулся и смешно шлепнулся на попу. Перья растерзанной птицы полетели вверх. «Ладно, не выкай. Достам не вон то гнездо», — показала пальцем на одну из веток дракон возражать не стал молча полез наверх в гнезде лежали три небольших яйца судя по цвету с крылупы сформироваться птенцитом не успели то что нужно пока это была единственная пища которую могла переварить и драконица точнее единственная еда которая была доступна ты хотел её убить у <звык> горестно завыл дракон он встал на задние лапы поднял голову к ночному небу и истошно заорал Как же жалобно протянула драконица. Хорошо, что она еще не могла похвастаться таким зычным голосом, иначе я бы осталась без слуха. Все, прекрати, не расстраивай ее. Видишь, почти плачет. Монстр посмотрел на лежащую в траве малышку и шлепнулся на попу. Пользуясь тишиной, раздавила скорлупу, снова надавила на основание пасти и осторожно вылила содержимое яйца в рот драконицы. Та начала смешно чавкать и громко сглатывать. Часть желтка потекла у меня по пальцам. Сначала испугалась, что влила в нее слишком много, и девочка не справится. Но малышка справилась и снова открыла голодную пасть. Умница! После второго яйца девочка сытно отрыгнула и уснула прямо в траве. Дракон, как пес, припал на передние лапы и, кажется, заурчал. Бестолковый! Обратилась к зверю. Вашим питомнике за ней будут смотреть?» И без ответа было понятно, что нет. По крайней мере, до тех пор, пока она не окрепнет. Я провела пальцами по мягкой чешуе и отругала себя за то, что рискую собственной шкурой ради рептилии. Правда, если бы дала дракону ее убить, ругала бы себя сильнее. «Ее нельзя оставлять одну, ты это понимаешь?» Ящер кивнул. «И я не могу ее забрать себе!» Снова кивнул. Ты сможешь за ней присматривать? Кивок, и завтра вечером принести сюда. Снова кивок. Паракель говорила, что драконы не просто разумны, а очень умные существа, несмотря на странное поведение и толстую попу. Я надеялась, что этот экземпляр подтвердит теорию подруги. Уноси ее и не оставляй одну, понял. <звук> я завтра буду вас здесь ждать. <звук> С первой частью задания ящер успешно справился. Он осторожно подхватил спящую малышку передними лапами и поднялся в воздух. Оставалось надеяться, что и со второй частью задания тоже справится успешно. Несколько минут наблюдала за летящей фигурой дракона. Хотела верить, что он о ней позаботится. Потом потерла лицо руками и собрала остатки аптечки. Нужно было идти домой, пока мои ночные прогулки по лесу ни у кого не вызвали подозрений. Но стоило сделать несколько шагов в сторону выхода из сектора п 55 как затылок обжег чужой взгляд. В животе все похолодело. То ли от страха за физическую безопасность, то ли за свой секрет в виде парочки драконов. Резко обернулась. Но в темноте никого не увидела. Сначала подумала, что это начались галлюцинации. Прислушалась. Ничего, кроме обычных звуков леса и голосов вдалеке, не услышала. Но стоило сделать несколько шагов, как чужой взгляд снова впился в затылок. Кровь запульсировала, дыхание сбилось от страха. Я вся превратилась в слух, шла не оборачиваясь. Кто-то шел за мной, шаг за шагом. Я старалась анализировать, как лучше поступить. Кричать, бежать, бить. Нужно было бежать, но я не была уверена, что меня не догонят. Кричать это было разумно привлечь внимание попросить помощи это мы учили на курсах самообороны но я не смогла заставить себя это сделать оставалось бить бить и бежать я шла и прислушивалась к шагам кто-то пытался идти за мной вслед вслед а я пыталась по посторонним звукам определить местоположение незнакомца или незнакомки шаг еще шаг тело напряглось еще один шаг треснула ветка Не думая, резко развернулась, выбросила левую ногу для удара и попала прямо в цель. Незнакомец ухнул, не удержал равновесие и, кажется, упал на спину. Я побежала вперед настолько быстро, насколько могла. Генерал Дендрагон Удар пришёлся на прямо в плечо. Он был не сильным, но эффект неожиданности сыграл с ним злую шутку. Гайнар не удержал равновесие и повалился на бок, прямо в кусты ядовитого джада. Хорошо, что в этот раз он вышел на тренировку в защитном костюме. Джад – растение, хоть и не смертельное, но жутко неприятное. Места, куда попал ядовитый сок, покрывались волдырями и долго заживали. Ни один регенератор не помогал с ним справиться. Нарт приподнялся на локтях, хотел схватить Айоли, но ее уже и след простыл». Только светлая макушка мелькала где-то вдалеке. «Умная девочка», – усмехнулся Нарт и поднялся на ноги. Тренировку на это можно было считать завершенной. Пора было возвращаться. Через час у него был назначен сеанс связи со штабом. Появиться в таком виде он не мог. Нарт еще раз посмотрел в сторону, куда убежала девушка, и прошел еще несколько метров вперед. Хотел убедиться, что с ней все в порядке, но остановился, когда услышал голос Вихари. «Вот вы где, Нориэль!» Нарт остановился и отступил, спрятался в очередных ядовитых зарослях. «Добрый вечер, мастер!» Гайнар прислушался голосу Айоли, не без удовольствия заметил, что, несмотря на пробежку, звучал он ровно, как будто она просто гуляла, а не спасалась бегством от маньяка. «Я вас искал!» «Меня?» – удивилась Айоли. «Что-то случилось?» Со своего места Нарт не видел ни Вихари, ни его собеседницу. Ему хотелось подойти ближе, но делать он этого не стал. Нарт знал, каким глазастым иногда бывает мастер. Раскрывать своего присутствия на базе раньше времени в планы Гайнары не входило. Он сделал над собой усилие и пошел в сторону озера, туда, где спрятал свои вещи. Нара С мастером Вихари я столкнулась, когда выскочила на одну из аллей прогулочной территории. Джагонец бродил по редкому скверу. Кроме него, к счастью, никого больше не было. «Вот вы где, Норель!» – воскликнул мастер, когда я чуть не врезалась в его спину. «Добрый вечер, мастер!» Кажется, моего растрепанного и запыхавшегося голоса он не заметил. Или сделал вид, что не заметил. Я бросила еще один короткий взгляд на лес. Сердце колотилось. Затылок до сих пор обжигал чужой взгляд. Но, к счастью, преследовать меня никто не спешил. Я даже понадеялась, что все это просто причудилось. «Я вас искал». Мастер Вихари улыбнулся и заложил руки за спину. «Меня? Что-то случилось?» «Нет», – махнул головой мастер. «Вы не подписали ведомости. Они пришли вам напад «Ради этого вы меня искали?» «Я бы не искал», – хохотнул Джагонец. Но к нам вот-вот нагрянет проверка. Я не хочу краснеть перед генералом из-за неподписанных бумаг. Не тот возраст уже. А бегать за преподавателями тот эту мысль я оставила при себе. Мы пошли по аллее в сторону жилого корпуса. Прохладный ветер лизнул голую шею. В висках перестало пульсировать. Я наконец-то успокоилась. Вас Зердан так напугал. Зердан? Не сразу поняла, о чем идет речь. «Дракон». «Не знала, что эту тварь так зовут». «Питомец генерала Дендрагана. Мы его ждём со дня на день». «Разве гайнар отпускает свои крылья?» «Редко. В этот раз Зердан сопровождал кладку. Я думаю, генерал отправил его шпионить, пока сам исполняет свои обязанности на родине». «Если честно...» Мне было плевать, кто кого и зачем отпускает, и с чьими питомцами я имела близкое знакомство буквально полчаса назад. Мне хотелось как можно скорее попасть домой, искупаться, представить, что ничего этого не было, и придумать, чем накормить завтра драконицу. Надеюсь, бестолковая ящерица ничего не сделает с малышкой. «Не думаю, что они настолько разумны, чтобы шпионить». Мастер громко засмеялся. Небольшая группа солдат обернулась на этот смех – Я сделала вид, что ничего не происходит. К тому времени мы дошли до жилого корпуса. Вдалеке заметила уже знакомую фигуру сержанта. Мужчина стоял спиной и разговаривал с кем-то из офицеров. «Главное, не говорите это при Гайнарахнара, а то они обидятся. Вихари вытер глаза. «Простите». «Не извиняйтесь. Подпишите документы, не забудьте». «Да, мастер». И поздравляю со вступлением в должность. Комиссия военного совета утвердила вашу позицию. Если продержитесь, сможете претендовать позицию мастера, сержанта. Вы понимаете, о чем я? Я понимала. Я не просто понимала. Я даже думать боялась о такой возможности. Только кивнула, чтобы ничего не произносить вслух и не спугнуть удачу. Доброй ночи. Ваши лекции начинаются в восемь. Доброй ночи, мастер. Вихари повернулся на пятках и пошел в сторону Гринга, а я на негнущихся ногах пошла к себе. Слишком много впечатлений за один день.